Лучи фонарей создавали иллюзию движения, словно запечатленные на фресках и в мозаике фигуры жили в двухмерном мире точно так же, как мы в трехмерном. Голова у меня начала идти кругом. Но причину следовало искать не в мельтешении световых лучей, а в отсроченной реакции на двойное убийство на кухне. Кроме того, не давало покоя собственное предчувствие. Я не забывал о том, что Лори могли убить. И мне оставалось только гадать, а не здесь ли раздастся роковой выстрел. Во рту у меня пересохло, ладони вспотели. Мне хотелось съесть хороший клер Лори сжала мою правую руку, и ее тонкие пальцы были холодны, как лед. Подойдя к одному из окон, что находилось по обе стороны парадных дверей, Панчинелло выключил фонарь, раздвинул тяжелую портьеру, оглядел ночь. На площади не огонька. Таймеры в подвале дворца вели неумолимый отчет. Хотелось бы знать, сколько оставалось времени до того момента, когда дворец взлетит на воздух и погребет нас под обломками. Словно прочитав мои мысли, Панчинелло вернул портьеру на место и повернулся к нам. «У нас чуть больше семи минут, но это все». Он включил фонарь, положил его на стол, достал из кармана пиджака ключ от наручников, подошёл ко мне. «Я хочу, чтобы ты скатил тележку по ступеням на тротуар и подкатил её к заднему борту жёлтого микроавтобуса, который припаркован практически напротив парадных дверей». «Конечно, нет проблем», — ответил я, скривился, услышав в собственном голосе нотки покорности, но я, конечно же, не мог сказать «выкатывай её сам, клоун». Когда он размыкал стальное кольцо на моем запястье, я подумал о том, чтобы попытаться вырвать пистолет из его руки, но что-то в его теле подсказывало мне, что он ждет от меня такой реакции, и ответ будет жестким и эффективным. Если Лори было суждено умереть от пули, именно мои необдуманные действия могли привести ее к гибели, поэтому я решил дожидаться более удобного момента и не предпринял попытки завладеть пистолетом. Я ожидал, что Панчинелло освободит и Лори, но вместо этого он ловко защелкнул освободившееся кольцо наручников на своем правом запястье и перекинул пистолет в левую руку. Судя по той уверенности, с которой он держал оружие, выходило, что обеими руками он владеет в равной степени. Глава 20 Он приковал Лори к себе. Я видел, как это произошло, но мне потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать случившееся. Мне не хотелось верить, что наши надежда на выживание так внезапно и резко уменьшились. Скованные одной цепью, мы с Лори могли бы попытаться обрести свободу, оказавшись на улице. Теперь же она стала его заложницей не только для того, чтобы приструнить полицейских, если бы они таки появились на горизонте. Тем, что ей никуда от него не деться, он и меня держал на коротком поводке. Что же касается меня, Панчинелло уже решил, что может избавиться от меня, если события примут неугодный ему оборот. Тот факт, что он приковал к себе Лори, ставил под вопрос искренность обещаний, которые он дал нам. Так что теперь выстрелы могли загреметь скорее раньше, чем позже. Следовательно, ни Лори, ни мне не следовало показывать, что его поведение кажется нам странным, но для этого нам предстояло продемонстрировать наивность новорожденных. Вот мы и улыбались, словно это были лучшие минуты в нашей жизни. Улыбка Лори напоминала улыбку участницы конкурса «Мисс Америка», когда ведущий задавал особенно каверзный вопрос. «Мисс агая вы видите щенка и котенка, играющих на железнодорожном полотне». «Поезд приближается, и у вас есть время спасти только одного из них. Кого бы вы обрекли на ужасную смерть? Щенка или котенка?» И мои губы растянулись, словно их подвесили к бельевой веревке и закрепили прищепками на концах. Пожалуй, широтой улыбки я тоже мог посоперничать с мисс Огайо. Я открыл одну из дверей и выкатил тележку на крыльцо. Холодный пахнущий хвоей воздух превратил пот на шею в ледяную пленку. Луна еще не встала. Сквозь редкие разрывы в облаках до Земли доходила лишь малая часть звездного света. Ни одного огонька не светилось в парке, не горели уличные фонари, и здания вокруг площади стояли темные и молчаливые. Огромные лиственницы, растущие между нами и мостовой, загораживали большую часть города, но сквозь ветви я видел желтые мигалки ремонтных грузовиков энергетической компании на Альпийской авеню в полуквартале. К северу от площади. Пончинелло и Лори вышли следом за мной на крыльцо. Фонарь он оставил в доме. При столь слабом звездном свете я не мог разглядеть его лица. Может, и хорошо, что не мог. Если бы разглядел, то прочел бы на нем то или иное безумное намерение и не знал бы, что же мне с этим делать. Но я сожалел о том, что не вижу лица Лори. Чувствовал только, что улыбка ее поблекла. Так же, как моя. Десять ступеней отделяли крыльцо от тротуара. Выглядели они крутыми. «Мне придется относить коробки в микроавтобус по одной или по две», — сказал я. «Дно тележки зацепится за ступеньей, и скатить ее не удастся». «Не зацепится», — заверил он меня. «Для этого мы купили тележку с большими колесами. Она легко скатится вниз». «Но у нас осталось меньше шести минут», — предупредил он. Смотри только, чтобы тележка не перевернулась, а не то деньги разлетятся по тротуару. Это будет глупо. Похоже, он опасался, что моя неуклюжесть может привести к тому, что я растянусь на тротуаре, тележка, перевернувшись, накроет меня и погребет под тремя миллионами долларов в новых и истертых банкнотах. Я встал перед тележкой и потянул ее на себя, используя гравитацию в качестве тяги, а тело – тормоза, не позволяющего тележке набрать большую скорость. И, как это ни странно, без происшествий добрался до тротуара. панченелло и Лори спустились следом за мной. Я не знал, молиться ли мне о том, чтобы на улице появился случайный прохожий, или все-таки будет лучше, если наша компания останется в незменном составе. У меня были веские основания полагать, что Панчинелло без малейшего колебания убьет любого, кто возникнет у него на пути. Ну где Где этот точно направленный, падающий с верхнего этажа сейф? Когда он особенно нужен, его, естественно, нет и в помине. Я покатил тележку к заднему борту микроавтобуса. Всего в восьми футах стояла моя Дайтона Шелл z Отличная машина, но такая хрупкая. Дверцы не заперты. Следуя за мной, он остановился в шаге от бордюрного камня. «Поставь коробки в грузовой отсек и поторопись». Хотя я знал все о дрожжах, о химическом процессе, посредством которого яйца превращаются в суфле, изучению взрывчатых веществ я уделял недостаточно времени. Но мог точно сказать, каким последствиям приводит взрыв пластита. Открывая задние дверцы, представил себе, как весь фронтон дворца Сноу отделяется от остального здания и обрушивается на нас, накрывая тоннами кирпича и блоков известняка.